Каждый день к старым перечним топонимов прибавляется уж, наверное, не меньше, чем одно новое название. А ведь если прибывает лишь одно в день, то в год их добавится 365. Чем быстрее протекает процесс освоения наших просторов, тем больше возникает новых имен и топонимов, и гидронимов, и оронимов, названий гор. Обозначить их общую численность Какой-либо определенной комбинации цифр просто невозможно. Сами судите, как же ошибался тот легкомысленный слушатель, который сказал мне, это все равно, что предложить сосчитать, сколько звезд на небе. Звезд на небе подразумеваются видимые на небесном своде простым взглядом, человеческие, а не астрономические несчетные звезды, в два с половиной раза меньше, чем топонимов в одной Москве. Их в 4800 раз меньше, чем учтенных географических названий в маленькой Швеции. Их, по-видимому, в 250 тысяч раз меньше, чем топонимов в Советском Союзе, если считать, что численность имен, мест в современных культурных странах прямо пропорциональна площади самих стран. А если включить в счет все до единого микротопонимы, то утрачивается даже самые критерии сравнения. Жалкая горсточка звезд небесных. Что значишь ты по сравнению с этим чудовищным множеством? Множество это еще в очень малой мере изучено. А изучить его нужно и по целому ряду весьма существенных причин. Заячья роща. Пассажир сел в такси. Водитель, покосившись на него, спросил, куда его доставить. Пассажир раскрыл был рот, но вдруг заколебался. Минуточку. Проговорил он, вытащил из кармана бумажку и по бумажке прочитал «Проспект Реза. Тогда это название бывшего Старопарголовского проспекта в Ленинграде было еще нове. Не привыкли еще? — спросил водитель, давая газ. — Да вот, — отозвался пассажир. «Помню, кто-то из видных деятелей французской компартии, а кто именно, никак не могу сразу сообразить», — чуть было не сказал проспект Кошена. Таксист вдруг совершенно неожиданно расхохотался. Пассажир поднял брови. Ничего смешного. Шофер продолжал смеяться. Пообождав, пассажир счел нужному узнать, по какой причине такое веселье. «Заячью рощу!» — вспомнил сквозь слезы, проговорил водитель. «Заячью рощу!» — вторично удивился пассажир. «Ну как же!» «С этими названиями и смех, и грех!» «Неделю назад стоял у Балтийского. Нет работы, а план горит. Дай, думаю, подъеду к Варшавскому. Там в девять часов Рижский поезд. Должен быть пассажир!» «Подъехал. уже поздновато, главный пик кончился!» Смотрю, стоят колхозники. Видно, где-нибудь возле пскова подсели старичок и старушка. Узлы по здоровому мужику не взять. Говорю, куда мать с отцом вас доставить, прикажете? Они сделай милость, подвези, давно стоим. А куда вам? Да нам, говорит старушка, недалеко. Мы к дочке приехали, нам в зайчью рощу надо. Такого места в Ленинграде нет. — Как-то нет, — возражает старуха. — Очень даже есть. Там наш Клава, который год живет, и мы к ней каждую весну ездим. И старичок поддакивает. Живет, живет Клава наша каждую весну. Я руками развел. Не знаю, дорогие пассажиры, вы-то туда, может быть, и ездите. Да я в таком месте отродясь и как до него добраться, представления не имею. Как же я вас повезу. Но бабушка оказалась довольно бойкой. Говорит, а вы, товарищ водитель, знаете, поезжайте, я дорогу знаю. Как они называются, улицы ваши, не запомню, а где я сворачивать знаю. Вот сейчас через мост, а дальше четыре пролета прямо. Ну что ж, мое дело какое, зайчи рощи, так зайчи рощи. Включил счетчик, еду на Измайловский. Тарушка показывает, что твой лоцман. Доехали до первой Красноармейской, командуют направо. Доехали до технологического, командуют налево. Потом разворачивают меня на загородный, потом на Бородинскую. Я кручу баранку и думаю, странная какая ситуация. С одной стороны, такая чепуха какую-то заячью мощу сельскохозяйственные работники требуют, а с другой так уверенно меня эта гражданочка преклонных лет по городу направляет. Сомнений нет, она-таки тут каждую весну ездит. Так куда ж она меня приведет? Выехали на фонтанку, она проявляет радость. Вот, вот, говорит, сынок, теперь ж близко. Тьфу ты, пропасть, думаю, да чего ж близко-то? До заячьи рощи. Переезжаю в площадь Ломоносова. И на всем ходу направляюсь к театру имени Александра Сергеевича Пушкина. И вдруг она... «Стой, сынок, стой!» «Приехали!» И дедушка проявил признаки жизни. «Вот эти ворота направо!» Тормознул, конечно. «Встали!» Я говорю, «Так чего же вы меня путали?» «Знаете, куда я вас привез?» Она очень довольна и отвечает, не ты, сынок, меня привез, а я тебя привела на улицу зайчий Роща. И тут я хохотать. И вот до сегодня, как вспомню, не могу, хоть моглись. Вы проследили за нашим маршрутом, куда я с ними приехал? Плохо город знаете, гражданин. Привела она меня на улицу Зодчего рощи